Глава 13 Скошенный цветочек Свадьба наследника Цесаревича была отпразднована пышно и торжественно. В спектаклях, поставленных по этому случаю, участвовали лучшие силы труп императорских театров, в том числе и Асенкова, успевшая за сравнительно короткое время сделаться кумиром публики. Наконец, торжества закончились. Все отдались отдыху, и о нем же коротко попросила и Варенька. Она тоже серьезно утомилась, тем более, что на этот раз ее утомление сопровождалось некоторыми особыми недомоганиями. Варенька совершенно утратила аппетит. Ее постоянно тошнило, она чувствовала неприятную тяжесть, какой не ощущала никогда. Государь встревожился но приглашенный лейп медик успокоил его, объяснив, что недуг молоденькой артистки принадлежит к числу самых заурядных и часто встречающихся, она просто беременна. В первый момент это известие расстроило и обеспокоило государя. Асенкова была слабенькая, поэтому на удачный исход родов надеяться было трудно. К больной пригласили личную акушерку императрицы, госпожу Армфельд, которая подтвердила и диагноз врача, и опасения императора. Действительно, как женщина, Асенкова была неподготовлена к материнству. Она обладала очень нервным и хрупким организмом, не способным перенести небольшие страдания, непродолжительную болезнь, а потому обычный процесс родов мог оказаться длительным и трудным. Государь окружил свою любимицу всем, что могло заставить ее забыть о недомогании. Ее комнаты убирали цветами, перед ней постоянно стояли роскошные банбаньерки конфет, и государь был неистощим на подарки и сюрпризы, какими окружали больную. Ей действительно невозможно было желать чего-либо большего. Всякие поездки в уютную квартирку в Коломне были оставлены, о них император даже речи не заводил. Но сама Асенкова помнила о своем маленьком гнездышке и однажды в минуту интимной беседы со своим высоким покровителем высказала мысль о том, что доли платить за помещение, которым никто не пользуется, совершенно бесполезно, а затем предложила государю приказать сдать квартиру желающим. «А всю обстановку твою, птичка моя, куда же девать?» — ласково спросил государь. «Во-первых, она не моя?» — улыбнулась миниатюрная больная. «Все там принадлежит тебе, а во-вторых, те из вещей, которые я особенно люблю, можно будет перевести сюда, ко мне, остальное продать. Я и так дорого стою», — робко улыбнулась она. Государь нежно улыбнулся, но спорить не стал. Он сам являлся врагом бесполезных и непроизводительных трат. «Все было исполнено согласно желанию». Асенковой. Некоторые ею лично отмеченные вещи были перевезены к ней на квартиру, остальное вывезли куда-то по распоряжению Гидеонова, которому государь и поручил ликвидировать весь этот хлам, а сама квартира поступила в полное распоряжение управляющего домом, который издал его первому нашедшемуся съемщику. Наступила весна. Живительное, светлое, пленительное даже в туманном Петербурге. Асенкова, по желанию государя, переехала в окрестности царского села. Ей была нанята красивая маленькая дачка, утопавшая в цветах и зелени. Мать Варвары Петровны, с возрастающим беспокойством ожидавшая приближения родов, улыбаясь через силу, шутливо уверяла, что в таком маленьком раю и хворать нельзя. «Грех это, Варюша! В раю да вдруг хворать! Райским жителям хворать от Бога не полагается! Так как же это ты вздумала?» Молодая красавица только нежно улыбалась матери, Беременность переносилась ею все труднее и болезненнее. Армфельд, зорко следившая за больной, нашла нужным предупредить государя, что роды могут оказаться очень трудными. — Необходимо, чтобы при мне был врач, — сказала она, и встревоженный император поспешил заранее пригласить любую знаменитость. В эту минуту государь вдруг вспомнил о предупреждении старой цыганки, с которым она обратилась к нему, говоря, что счастье маленького цветочка тесно связано с квартирой в домике мирной и пустынной Коломны. До этого момента данное предсказание гадалки совершенно померкло в памяти императора и, отдавая приказание о нарушении контракта в найме квартиры, прозванной теплым гнездышком, государь даже не вспомнил о словах прорицательницы. Неизвестно, знала ли о них больная, но однажды, когда ей особенно сильно не здоровилась Варенька говорила со своим высоким гостем о прошлом и со слезами восторга и благодарности вспомнила свое покинутое маленькое гнездышко. Государь тотчас предложил ей вновь перевести туда все ее вещи и устроить все так, как было раньше, но Асенкова усиленно восстала против такой неоправданной траты и сказала, что когда совершенно оправится от родов, то вместе с ребенком поедет взглянуть на свое бывшее гнездышко. «Тогда опять совьем его», — улыбнулась она, — и сына с собой туда возить станем. Варенька была почему-то уверена, что родит именно сына, и заранее занималась вопросом, какое имя ему дать. Она весело толковала о его воспитании и о его будущей служебной карьере. Но всему этому не суждено было сбыться. Почти всю весну, Асенкова провела в постели и только по настоятельному приказанию доктора редко поднималась и делала несколько шагов по роскошному садику своей прелестной дачки. В начале лета она вдруг словно поправилась, посвежела и, шутя, уверяла государя, что набирается сил для предстоящего великого акта. Ее старушка-мать тоже оживилась при мысли о возможности полного поправления здоровья ее ненаглядной варюши, но вещее сердце матери ныло и сжималось от непонятной боли. Агафья Тихоновна молилась, вставала по ночам, чтобы перекрестить свое сокровище и с любовью готовилась к тому, чтобы встретить своего внука, вполне разделяя убеждение будущей матери, что родится непременно сын. Их предчувствие сбылось. В первых числах июля молодая Асенкова почувствовала приближение родов. Немедленно были вызваны врач и акушерка, и приняты все меры к тому, чтобы по возможности облегчить страдания больной. Но... Эти страдания были так сильны, что решили оповестить обо всем самого государя. Царская фамилия в это время гостила в Павловске у великой княгини Елены Павловны, и государь тотчас же прибыл в экипаже в царское село на дачу, где лежала больная. Он застал всех в сильнейшей тревоге. Варя была без сознания. Доктор говорил о необходимости операции, в то же время не признавая за больной достаточной силы, чтобы перенести эту операцию. Старушка Асенкова была в отчаянии. Она плакала и молилась, призывая на дорогую головку дочери всю силу, всю мощь материнского благословения. Немногочисленная прислуга молодой артистки К тому времени уже державший и лошадей, и кучера, и даже выездного лакея, ходила вся, как в воду опущенная. Молодую барыню все боготворили. Не нашлось бы человека, для которого ее болезнь не стала бы истинным горем, которому возможность ее кончины не являлась бы глубоким, непоправимым несчастьем. Касенковый государь не пошел, да и врач воспротивился этому. И сама больная не увидела и не узнала бы его. Она почти все время находилась без сознания и невыносимо страдала. Государь остался в комнате, соседней со спальней. Но, когда раздались громкие, мучительные крики и стоны, поспешил выйти в сад. У него не хватило сил слышать эти Души раздирающие звуки. Государь приказал вызвать к нему доктора. Тот вышел, сильно озабоченный, в длинном фартуке с засученными до локтя рукавами. «Ну что?» — спросил государь. Врач беспомощно развел руками. «Скоро ли все кончится?» «Определить трудно, Ваше Величество». «Без Ланцета дело не обойдется, а я, как вы изволите видеть, еще не приступал к делу». «Но все-таки опасности для жизни нет никакой?» — спросил государь. «За это никто не может поручиться, Ваше Величество». «Неужели ты предполагаешь, врач не может и не должен предполагать, Ваше Величество?» Он может только применить свое умение и свое познание и горячо молиться, если у него есть искренняя вера. Пробыв около двух часов на даче своей маленькой фаворитки, государь уехал, отдав приказ немедленно оповестить его о том, как окончится процесс родов. И доктора и акушерку он оставил в сильной тревоге. Мать больной даже проводить его не могла, она была невменяема от горя и отчаяния. Она и страдала, и умирала вместе с дочерью, и каждый крик, каждый стон больной переживался ею со всем ужасом и всей силой мучения. Прошло несколько часов, Прежде чем на заре ясного жаркого летнего дня вместе с жутким криком агонии больной раздался первый слабый плач родившегося ребенка. Старушка Асенкова, не отходившая от постели дочери, набожно перекрестилась и потянулась к больной. Врач, бледный от волнения, пережитого им во время трудной и серьезной операции, которой не удалось избежать, схватил ее за руку, останавливая «не подходите, не мешайте», — тихо сказал он, но не договорил, чему не следовало мешать не сказал несчастной матери, что одновременно с родившейся жизнью другая жизнь уходила, не решился сказать, что в самый момент появления на свет нового сиротливого гражданина мира наступила агония его несчастной матери. Старушка не поняла молчания доктора, она не могла понять весь ужас этого великодушного молчания, Она лихорадочным жестом схватила врача за руку и подняла на него пристальный взгляд измученных глаз. — Мальчик! — только и мог он ответить. — Мальчик! — внук! Он попробовал улыбнуться, желая этим коротким сообщением хоть как-то утолить горе матери. Старушка еще раз перекрестилась и снова двинулась к постели дочери. — Однако опять ее остановило то же странное, непонятное ей восклицание «Не мешайте!». Больная лежала тихо и неподвижно. Страдания прекратились. Варенька будто отдыхала от них. Доктор, нагнувшись, поднес к ее лицу флакон. Она тихо пошевелилась, открыла глаза и тихо произнесла «Мама». Мать рванулась к ней и замерла с таким выражением на испуганно напряженном лице, от которого страшно становилась. Она нагнулась над умирающей дочерью и ловила ее последний вздох, ее последний взгляд. «Мама», — тихо повторила Варенька, — «скажите государю, что я до последней минуты, до последнего дыхания была ему предана. Я буду там молиться за вас всех, а вы здесь меня не забывайте и в память обо мне пожалейте мое дитя. Прощайте. Все прощайте, мои милые, дорогие, любимые. Спасибо всем за прошлую любовь, за прошлое счастье. Господи Боже, Всемилостивый, прости мне Варенька не договорила. Предсмертным усилием поднятая рука безжизненно упала. Она вся как будто вытянулась Подалась вперед, словно шла навстречу чему-то ей одному, видимому, а потом без движения упала на подушки. Глаза Вареньки испуганно, удивленно остановились. Грудь перестала подниматься, дыхание уже не было слышно. Молодая жизнь отошла. Одной юной, светлой жизнью, стала меньше на земле, одним ангелом больше на небе. Доктор молча отошел и стал снимать фартук. Акушерка, нагнувшись над умершей, бережно закрыла ей глаза, а старушка-мать продолжала стоять, безжизненная, бездыханная. Словно сама умерла вместе с дочерью, Словно и ее любящее горячее материнское сердце Остановилось вместе с сердцем ее драгоценной кровиночки. «Надо обмыть, пока тело не застыло», Послышался обращенный к Агафье Тихоновне Осторожный голос акушерки. «Надо все приготовить». Старушка подняла на нее испуганный, оторопевший взгляд. Она не понимала происшедшего, боялась понять. Она бережно, осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, подошла к кровати умершей и с любовью нагнулась над ней. — Варечка, Варечка, проснись, — проговорила она, — губами прикасаясь к бледной, осунувшейся щеке покойницы и прижимаясь горячим материнским поцелуем к ее уже начинающему холодеть лбу. И вдруг весь ужас истины коснулся ее отяжелевшего, словно уснувшего мозга, и Агафья Тихоновна разом поняла все. Она бросилась к дочери, охватила ее и вскрикнула так, что у всех присутствующих кровь в жилах застыла, как может крикнуть только мать, у которой отняли ребенка. На этот душераздирающий крик ответил другой вопль, донесшийся из глубины парка, к которому примыкала маленькая нарядная дачка. Этот мучительный ответный крик вырвался из груди человека, всю ночь простоявшего в глухой аллее и следившего за тенями, скользившими за окнами дачки. До убитой горем матери донесся этот мучительный вопль. Она услышала, узнала его. «Гриша!» — крикнула она и, распахнув дверь балкона, как безумная, ринулась в темную аллею парка. Она угадала — это был Нечаев. Но, увидев ее приближение, Григорий Ильич поторопился скрыться.